Глава вторая. Я растерянно посмотрела на свои коленки, выглядывающие из воды. Они резко изменились, поменяв естественный цвет на легкий изумрудный оттенок. Свеженький такой и задорный, как молодая трава, появляющаяся весной на московских газонах. Кажется, я позеленела. Да, определенно это так. Еще и запах появился какой-то неприятный. «Ой, а что теперь будет?» Ахала Уитни, заламывая руки. Завила Кейф. Нужно опорожнить воду и набрать новую. Что это? Сморщив носик, полюбопытствовала я ровным голосом. Не то, чтобы мне было интересно, просто спросила. Странно, почему я не беспокоюсь, что стала похожа на Кикимору. Ничего страшного. Фальшиво улыбаясь, запела старшая служанка. Меня заставили вылезти из ванны и завернули в широкое льняное полотно, а затем отвели за ширму. Через некоторое время в комнате появились парочка молодых парней, один из которых не упустил возможности краем глаза заглянуть туда, где я сидела. «Говорил ведь, похлебка тухлятина и отдает. Прокисший суп подали на обед. Вон, даже молодой госпоже дурно сделалось». Донесся до меня приглушенный голос, сопровождаемый скрипом тяжелых ведер, опускающихся на паркет. «Так она нашу еду-то не ест. У них свое, хозяйское». Это обслугу отбросами поччевают, экономят, чтобы их. Парень в сердцах хотел, видимо, сплюнуть, но резко передумал, наткнувшись на грозное сдвинутые густые брови миссис Рейн. Как только найду место получше, сразу ноги сделаю от седова. Надоело мне за гроши служить, шепнул лакей. Дружа своего не забудь. Непреднаждённый разговор быстро стих, как только к лакею подошла пожилая дама. Чего копаетесь? гаркнула она. «А ну, быстрее переливайте воду и ступайте прочь!» Парни наполнили опустевшее деревянное корыто, гордо именуемое ванной, и ушли, а меня вновь подвергли гигиенической процедуре. В четыре руки усердно намывали, пытаясь стереть въевшуюся краску и изгнать специфический аромат. «Эдак теперь леди на порося похожа», — сокрушалась Уитни. «Розовенькая стала!» «Мне хотелось сказать им, А ничего, дорогие дамы, что нахожусь тут перед вами, а вы увлечённо чешете языки, совершенно не заботясь о том, что я всё слышу. Но вместо этого флегматично закрыла глаза, продолжая вести себя покорно. Ну вот, другое дело. Наконец удовлетворились мои учительницы и отступили. Но правда только до камина. Счастье-то какое привалило, леди, восхитилась Уитни. Девушка осторожно взяла и подняла вверх разложенное на парчовом покрывале белоснежное платье. Женьих щедрый, статный, а она противится. Эх, да что спала умной возьмёшь. Прикуси язык, пока не оторвали, зашипела на неё миссис Рейн. А я чего? Я ничего, стушевалась нерадивая горничная. Миледи её так называет, то хозяйка, а ты кто такая, чтобы подобное говорить? И всё же я не понимаю, почему граф Деберон Выбрал не леди Амвиллию, а её кузину. У штата первосортная красавица, глаз не отвести. Нет твоего ума это дело господ обсуждать. Поменьше болтай, а то прогоню к чертям собачьим на улицу. Пойдёшь в таверне прислуживать, пиво разносить. Угроза подействовала. Уитни замолчала и занялась моими волосами. Вытирала и расчёсывала, помогая им быстрее просохнуть. Я флегматично наблюдала, как горячие щипцы мелькают над моей головой, скручивая пряди в тугие кудри. Когда с причёской было покончено, меня стали наряжать. Начали с корсета. Сразу же стало трудно дышать. Талию сдавило так, что казалось, ещё мгновение, и я переломлюсь пополам. Живот заныл, в боках заболело. Но я продолжала терпеть, хотя желание снять с себя эту броню уже появилось и увеличивалось с каждой секундой. Когда настала очередь pantalons и тонких молочных чулок с атласными завязками. Я уже чувствовала подкатывающее к горлу возмущение. В раннем детстве, как и практически все девчонки во дворе, я мечтала стать принцессой и хотя бы раз в жизни на свадьбе надеть шикарное платье с кринолином. Но потом я выросла, и мои приоритеты сменились. Видимо, то желание только сейчас дошло до места назначения, и судьба щедро осыпала меня такой пышной кринолин, что я с трудом передвигалась в бесконечной пени кружев. Холодный белый шёлк струился по воспалённой коже, притупляя слабый зуд. Жемчужная дорожка пуговиц блестела в свете заходящего солнца, отражая отблески алого зарева заката. Красиво, ничего не скажешь. Но только на картинке. А вот в реальной жизни это оказалось ужасно неудобно. Из спальни я вышла под звонкий бой часов, показавшийся почему-то барабанной дробью, сопровождающей смертника на казнь. Не уверена, что хочу туда идти. Внезапно заявила я. Тревога окутывала меня дымкой сомнения. Страх расцветал, превращаясь в огромного паука. Мерзкие лапы впивались, натягивая паутину нервов до предела. "Ой, миссис Рейн, может, ещё лекарство?" проบка спросила Уитни. "Нет времени", покачала головой женщина. "Ничего страшного не случится. Не будет же леди буянить на собственной свадьбе". Это она, конечно, хорошего обо мне мнения. Длинный коридор танул в темноте. Лишь несколько тусклых сфер, паривших над потолком, освещали это царство мрака. Острые носы расшитых бисером туфель цеплялись за ковровую дорожку. Возможно, пару десятков лет назад она была красной, но беспощадное время украло мягкость и яркость, оставляя выщербленный жёсткий погровый ворс. "Не хочу замуж", пробормотала я и споткнулась, запутавшись в собственной юбке. "Осторожно, Клементина". так и шею сломать недолго. Надменный голос, прозвучавший совсем рядом, заставил моих сопровождающих замереть, а затем учтиво пресесть в поклоне. Не вдалеке, возле лестничного проёма, стояла молодая блондинка. Её хорошенькое личико исказилось в гримасе гнева, а пальцы правой руки вцепились в подол бального платья, беспощадно сминая идеально отутюженный голубой атлас. Девушка шагнула вперёд так, что я смогла увидеть сжатые в тонкую нить губы. и сверкающие яростью васильковые глаза. «Ну что, гадина, довольна?» Она буквально выплюнула оскорбительные слова мне в лицо. «Увела чужого жениха и рада? Думаешь, теперь станешь графиней и будешь купаться в роскоши? Мерзавка!» А вот, кажется, и загадочная Амвелия нарисовалась. Я бы с удовольствием вернула ей неосмотрительно отобранного мужчину. Но, к сожалению, именно в данный момент мне почему-то этого не хотелось. Сейчас я словно корабль без парусов, плыла по морю, но в глубине души уже вспыхнула искра, предупреждающая о ждущем впереди водопаде. Проблески сознания резко появлялись и тут же стихали, приглушаемые действием лекарства. Леди Амвелия, позвольте своей кузине продолжить путь. Её ждут в часовне. Миссис Рейн попыталась призвать к порядку разбушевавшуюся леди. На том свете ждут эту дрянь, продолжала излучать ненависть Девица. Но ничего, ты ещё получишь по заслугам. Она резко развернулась на каблуках и ушла, оставив после себя едва уловимый шлейф терпких духов. Дальнейший путь обошёлся без происшествий. Правда, спускаться по мраморным ступеням было затруднительно. Я той и дело невольно наравила исполнить зловещее предсказание проигравшей соперницы и переломать себе все кости, спикировав вниз. Служанки недовольно пыхтели, недоумевая, куда делось изящество молодой леди. Я же чувствовала себя пьяным матросом в балетной пачке. Лестница неожиданно кончилась, а с ней и мучения. Не успела облегчённо вздохнуть, как меня тут же подхватил под локоть какой-то толстый тип в сером сюртуке и довольно причмокнув толстыми губищами, потащил к распахнутым Настьей резным дверям, откуда лился яркий свет. Судя по всему, это была домашняя часовня. Приглашённые гости сидели на скамьях, расположенных вдоль стен. При нашем появлении все присутствующие разом обернулись, и ещё недавно звучавшие оживлённые разговоры стихли. Бацарившуюся звенящую тишину нарушила громкая мелодия, иззвучавшая из органа. Я хлопала ресницами, пытаясь взять себя в руки. Инга, соберись. Себя же замашивают дают, а ты молчишь. Едва мы достигли алтаря, толстяк с чувством исполненного долга вручил мою руку молодому мужчине. Я с некоторой долей любопытства взглянула на жениха. Он, казалось, весь лучился от счастья. Довольное лицо не желало покидать радостная ухмылка. Высокий лоб обрамляла шапка пшеничных волос, прикрывающих уши, а тонкий нос делал его весьма симпатичным. При других обстоятельствах, возможно, я бы и приняла от него приглашение на ужин, но вот замуж как-то сразу не хотелось. Старик в чёрной мантии тактично покашлял, привлекая к себе внимание. Музыка смолкла. Мы собрались здесь, чтобы соединить две души, начал бубнить заученную речь местный священнослужитель. Дальше я не слушала, а лишь дико пучила глаза. Действие того поэта, который меня поччевали, выветрилось, и я только сейчас в полной мере осознала дикость всего происходящего. Ваша светлость граф Добирон, согласны ли вы взять в жёны леди Клементину де Сигер? Вопрос, обращенный к жениху, заставил резко вздрогнуть. Я встрепенулась, пытаясь вынырнуть из той глубокой ямы, куда спряталось мое сознание. Не хочу выходить за первого встречного мужика, каким бы красивым он ни был. Может, он храпит во сне. Надо познакомиться поближе, хоть на парочку свиданий сходить. А если котов не любят? «А вы, леди де сюгер, готовы взять в мужья графа Нуэля Доберон?» подчиняться мужу, быть верной и преданной супругой. Я подняла голову и встретилась взглядом с будущим мужем. Он ободряюще улыбнулся и приподнял брови, ожидая ответа. "Ну же, дорогая", еле слышно проговорил Нуэль. Ощущение тягучего киселя в моей голове исчезло. Ум вновь прояснился, а сердце бешено застучало в груди, отдаваясь гулким эхом в ушах. Тук-тук. Дыхание сбилось. Лоб и виски вспотели. «Надо срочно что-то предпринять. Еще секунды и лишусь свободы». Тук-тук. Я молча стояла, а песчинки времени неумолимо осыпались в пропасть безумного отчаяния. Волнение в часовне нарастало. Гости удивленно перешептывались. «Нет!» Наконец решительно заявила я, заставив всех дружно ахнуть от неожиданности. «Вы уверены, леди?» изумленно переспросил священник. Тяжёлая книга в кожаном переплёте выскочила из его рук и со стуком упала на выстеленным серым камнем пол. Это обстоятельство напугало мужчину ещё больше. "Это шутка, дорогая". Не состоявшийся муж выглядел расстроенным и весьма подавленным. Плечи опустились, а счастливая улыбка померкла. "Ну прости, милый человек. Я не нарочно обидела. Мы сначала поговорим, найдём твою настоящую невесту, а потом женись сколько душе угодно". Только не на мне. Я открыла рот, дабы сообщить, что говорила вполне серьёзно, но вместо этого лишь глупо хихикнула. Прошу прощения, не расслышала вопроса. Конечно, я согласна. Волосы на голове зашевелились от ужаса. Что за чертовщина тут происходит? Роковые слова сорвались из моих уст, прежде чем я осознала услышанное. Горло сковало спазмом, не позволяя мне опротестовать сказанное. Объявляю вас мужем и женой. Можете скрепить нерушимый союз поцелуем. Нуэль сжал мои плечи и привлёк к себе. Короткое прикосновение неприятно обожгло. Захотелось стереть вкус его губ, но я не могла пошевелиться. К нам подошла дама, удивительно похожая на Амелию. Те же золотистые волосы, чуть подёрнутые сиденьем, только на вид она оказалась гораздо старше. Ваша светлость, дозвольте перемолвиться несколькими словами с племянницей. дать ей материнские наставления, заявила она. Пойдём к Клементине. Конечно, леди Кларыс, она в полном вашем распоряжении, кивнул мой уже законный супруг. Пойду пока поб беседую с гостями перед праздничным ужином. Тётушка проводила новоиспечённого родственника тоскливым взглядом. Пока мы двигались по проходу, меня то и дело хватали за руки, поздравляли, целовали в щёки, а я даже не могла закричать от острого страха. который безумным ураганом бушевал в душе. Лишь поддрагивающие кончики пальцев выражали обжигающую злость на неведомого кукловода, сделавшего меня марионеткой в своей игре. Я поёжилась на физическом уровне, ощущая неприкрытую враждебность от незнакомой дамы. Леди Кларыс затолкнула меня в ближайшую комнату и захлопнув дверь, накинулась с упрёками. Следом вбежала запыхавшаяся миссис Рейн. Пожилая служанка с жалостью посмотрела на меня, а затем перевела взгляд на свою госпожу. видимо ожидая от той распоряжений Ты что творишь? Надо же додуматься опозорить семью перед всем светом. Змея пыхтяла мадам, продолжая отчитывать нерадивую племянницу. Миледи, девочка волнуется, вот и сболтнула глупость. Робко вставила месье Рейн, чем немало удивила. Сочувствия от служанки я не ожидала. Твоего мнения никто не спрашивал, тут же заречала местная аристократка. теряя все свое очарование и красоту. Черты лица заострились, а лицо стало напоминать гротескную маску. Сквозь толстый слой пудры, на увядающей коже, отчетливо проступили глубокие морщины, создавая баланс между внешностью и гнилым нутром. Пожилая женщина замолчала. Может, ей тоже волшебным образом рот заткнули, как и мне. «Дай сюда пузырек с лекарством», — обернувшись, приказала моя тетушка. Дам Клементине пока эта полоумная ещё чего похуже не выкинула. Слава богам, скоро она уедет к мужу. Пусть сам мучается с этой дрянью. Так, уже кое-что проясняется. Дамочка опаивает племянницу, чтобы та была кроткой и послушной. И я не взяла с собой, виновато сообщила женщина. Ну так чего стоишь? Иди неси. Ну нет. Второй раз проделать со мной этот фокус я не позволю. Можно, конечно, схватить каминную кочергу. И немного пофехтовать ей перед носом этой, а, леди, но боюсь, импровизированное оружие не пугает её не больше, чем булавка. Хотя я уже всерьёз начала обдумывать это, когда в дверь постучали. На пороге комнаты появился граф Деберон. Хоть какая-то защита. Я тут же кинулась к нему и прижалась, облегчённо выдыхая. Муж всё-таки. Нужно рассказать ему про колдовство и объяснить, что я вовсе не та, за кого все меня принимают. Пусть тётки спрашивают, куда дела настоящую Клементину. Оставите нас наедине? Но мы ещё не закончили, замяла сэди Кларас, не желая отдавать меня неподготовленной. Пожалуйста, мягко попросил Нуэль. Клементина теперь моя жена. Я могу и не спрашивать разрешения, но меня воспитывали уважать дам, особенно тех, кто намного старше. Сомнительная вежливость заставила дам унасупиться. Она гордо вздёрнула подбородок и вышла вместе с миссис Рейн, оставив меня наедине с супругом. Так тебе и надо, колдунья доморощенная. Послушай, Нуэль, я тщательно подбирала слова, пытаясь начать разговор. Не так-то просто рассказать другому человеку то, от чего у самой волосы на голове шевелятся от ужаса. Мы не должны были жениться. Не знаю, как объяснить. Ты только в обморок не падай. Короче, я не твоя жена. Вернее, душой я не твоя, только телом. Ох, как же сложно. Забавно. А ведь я думал, что ты умнее, Клементина. Неожиданно доброжелательный тон графа сменился на холодный и отстранённый. Он грубо сжал моё запястье, причиняя почти нестерпимую боль. Я с трудом вырвалась из цепкой хватки и отскочила в сторону.